Может возникнуть вопрос: почему, не поддержав Гитлера, земная Шамбала оказала помощь другому кровавому режиму, большевистскому? Разве в нем мало было тьмы? Мне кажется, это было сделано по принципу принесения наименьшего зла человечеству. Да и кого могла поддержать Шамбала в двадцатом веке? Спящий Восток? Лукавые западные страны, которые, публично осуждая фашизм, тайком подталкивали его к нападению на Советский Союз, или молодую страну, которая в страстном порыве в великих муках искала новые пути для себя и для всего мира, жертвуя при этом собственными интересами. Царство Божие берется силою, и всякий совершающий усилие восхищает Бога. Восхищает Бога. Не только в смысле радует, но в прямом похищает энергию Бога. В море человеческого невежества и пассивности Шамбала ищет более или менее светлые островки, чтобы направить на них свет своего белого острова. Вернемся в двадцатые годы. Интерес советских чекистов к Шамбале питался отнюдь не оккультно-романтическими легендами. но имел вполне прагматическую основу. Получив после революции в свое распоряжение архивы царских МВД и МИДа, ведомство Дзержинского обнаружило интересные документы о русско-тибетских связях конца XIX – начала XX века. Инициатором этих связей был бурятский лама Агван Дорджи. Он малоизвестен широкому читателю, но весьма авторитетен в буддийском мире как учитель и воспитатель тринадцатого давай ламы через него высшие иерархи Тибета стремились быть иноцаря Николая II, чтобы попытаться осуществить добровольное вхождение Тибета в состав русской империи ламы имели древнее пророчество шамблы о возможности китайской annexии Тибета и сочли наименьшим злом зависимости от России. Агвану Дорджи его удалось донести до царя это хаддатейство через популярного в ту пору среди петербургской знати врача Бадмаева, тоже бурята по национальности. В 1899 году Русское географическое общество направляет в Алхасул выпускника Восточного факультета Петербургского университета бурята. Гомбо-Жапа Цыпикова, который был знаком с Агваном Дорджиевым и с Бадмаевым. Вернувшись из путешествия в 1901 году, Цыпиков сделал блестящий доклад на заседании Географического общества. Доклад был рекомендован к печати, но опубликован только в 1918 году. Чем была вызвана задержка с публикацией? Об этом нетрудно догадаться. Помимо блестящих выполненных научных задач, Цибиков осуществил большую разведывательную работу Генштаба России. Поэтому широкое оповещение об экспедиции было нежелательным. Вышедшая в 1918 году и основанная на материалах доклада книга Цибикова «Буддист. Паломник у святынь Тибета» вызвала пристальное внимание английской и китайской разведок. Тем более, что Цибиков сообщил о своем пребывании в Алхасе в качестве переодетого паломника. Советская власть не заботилась о тайнах царской. А также в этой книге говорилось о симпатии тибетского духовенства к России. Царица Екатерина II была, в частности, объявлена тибетскими ламами «белой тарой», воплощением высшего женского божества в буддизме. Интересно связать этот факт с некоторыми царами, публикациями, где сообщается о том, что свою определенную роль в воцарении Екатерины II сыграл не безызвестный граф Сен-Жермен, которого в некоторых публикациях на Западе называли посланником шамбалы.